«Воистину осияют», — согласилась она. Под журчание вежливой беседы нянюшка спроворила чай с печеньем. Наконец все расселись, и началась официальная часть визита. Первое слово взяла мамаша Бибис. «Мы, нянюшка, пришли сюда как члены испытательного комитета». «Да ну, правда? Я полагаю, ты участвуешь?» «А как же, покрасуюсь маленько!» Нянюшка покосилась на Летицию.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 Она сознавала, что своей краткой речью плюнула в лицо протокола, если у него, разумеется, таковое имелось. Сначала полагалось поболтать о пастихах минуты так семь, прежде чем кто-нибудь возьмет быка за рога. Однако присутствие летицы действовало ей на нервы. м это насчет эсмы ветровозг!» – пожала плечами мамаша Бивис. «Ну и...» – кивнула нянюшка, нисколько не удивленная таким поворотом дел.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 «В таком случае, возможно, настало время их придумать», — сказала она. «Угу», — хмыкнула нянюшка. «То есть ты предлагаешь пойти сообщить об этом Эсме? Мамаша, ты как, участвуешь?» Мамаша Бивис отвела взгляд. Старушка Динбаш пристально всматривалась куда-то в прошлую неделю. «Насколько мне известно, матушка-ветровозг очень гордая женщина», — промолвила Летиция.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 пояснила нянюшка. «Останется всего-навсего здоровущая яма в земле». мы штука в том, что нянюшка снова со смаком затянулась. Она вся гордость, понятно? Она просто гордый много кто. Ну, так может быть, ей полезно поучиться быть чуточку скромнее? Где же это ей скромничать?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 А взять, к примеру, меня. Вот кто уродился даровитый. У нас, Ягов, ведьмовство в крови. Мне чары наслать завсегда было расплюнуть. А Эсме? Ну что ж, капелька способностей и ей досталась. Это верно. Не, не такая уж великая. Просто она очень упорная. И вы собираетесь теперь сказать ей «Завязывай, родная?» Вообще-то мы надеялись, что ты сообщишь ей об этом, призналась Летиция.